Глава 12. Экран парадигмальный анализ. Человек под микроскопом. Человек минимальная гуманитарная единица, а максимальная единица это социокультурная эпоха. Рассмотрим человеческую культуру во всей её исторической перспективе через модель парадигмального анализа. Мы говорим, что человечество проживает 4 фазы так же, как природа проживает четыре сезона года, четыре фазы состояния вещества. Вся история жизни делится на четыре периода. И как человек проходит четыре основных этапа своей жизни — ребенок, подросток, взрослый, старик, так и все человечество развивается по такому же принципу. Общественное развитие проходило этапы — премодерн, модерн, постмодерн, метамодерн. Таким образом, в парадигмальном анализе мы имеем четыре эпохи существования человека. Когда-то была весна человечества, она называлась премодерн. Потом наступило лето, и был расцвет человеческого бытия модерн. Затем наступила хмурая, тяжёлая осень человеческого бытия постмодерн. И сейчас мы вышли туда, где начинается зима, время абсолютной чистоты, мудрости, время добра, потому что конфликтовать уже нет ни сил, ни энергии, и очевидно, что назрела необходимость стать взрослее. Понимание социокультурного развития общества поможет верно ориентироваться в наших проектах и личных эпохах. В каждом из нас есть все четыре парадигмы. В каждом из нас живут все элементы этой структуры, и мы можем находить их в себе. И тогда мы научимся понимать, как соотносится тот или иной этап развития человечества с нашей личной жизнью, с нашим проектом. Представляете масштаб стратегического мышления и видения. Свой проект мы рассматриваем в свете развития всего человечества. Всё, что нужно для осмысления смотреть на эти экраны и связывать ключевые слова в определённые цепочки. Напомним, эти ключевые слова не синонимы, но они вызывают одни и те же вибрации в четырёх фрагментах бытия. В каком бы из квадрантов модели квадрат метамодерна человек ни находился, он ищет идеальную формулу счастья. Цель главы изучить теоретический материал и выполнить практическое задание в конце главы, отразить это знание на инструменте богобан. О чем пойдет речь в этой главе? Первое. Экран-парадигмальный анализ. Второе. У каждого человека в этих эпохах есть свои имена. Третье. Задание для самостоятельной работы. Первое. Первое. экран парадигмальный анализ. О чём пойдёт речь в этом разделе? Первое. Первый этап премодерн. Ключевое слово вера. Премодерн это эпоха возникновения человека прямоходящего, становления религий. Мы, как человечество, как общество, живём много тысяч лет. До середины 17 века нашей эры Люди жили в эпохе премодерна. Тогда человек рассматривал Бога как реально присутствующее высшее начало и соотносил с ним свою жизнь, этику, мораль, нравственность. Второе. Второй этап модерн. Ключевое слово сомнение. Модерн это эпоха науки, точного доказательного знания, когда человек отказался от Бога, Модерн характеризуется способностью к рефлексии и самопроявлению. Рефлексия умение и навык человека осознанно наблюдать, анализировать своё психическое пространство и описывать свои мысли, чувства, ощущения. Во времена модерна человек отрывается от привычной культуры, семейной и коллективной. Он хочет жить один и создавать что-то своё, созидать свою реальность. В нём ярко выражена критическая мысль, причём критика направлена вовне, на общество. Девиз человека модерна я есть, но я часть социальной системы. Третье. Третий этап постмодерн. Ключевое слово мегасомнение. Постмодерн это индустриальная эпоха, которая характеризуется сильнейшим разделением личности. Это самая тяжёлая, унылая часть жизни человечества. Результатом постмодерна стали две мировые войны, которые за 100 лет унесли жизни больше, чем за всю историю человечества. Постмодерн не созидателен как таковой. Поскольку принцип сомнения, усиливаясь, приводит человека в абсолютное ничто. Четвёртое. Четвёртый этап метамодерн. Ключевое слово счастье. Метамодерн это переход от абсолютного ничто постмодерна в абсолютное всё. Это новый этап развития человеческой цивилизации на планете. Сейчас начинается новая эпоха мира. Гуманистическая история об бесконечном счастливом будущем. Метамодерн в определённом смысле даже не служение, а личное бытие в таком виде, в каком это нужно людям. Каким образом, когда мы с любовью что-то делаем, духовно, так что это важно и полезно другим. Это этап реализации и духовной, и материальной сторон жизни в метамодерне. Всё становится важным. Происходит соединение всех частей всего. Парадигмальный анализ. Премодерн, модерн, постмодерн, метамодерн. Расширенное описание экрана парадигмальный анализ. Первое. Первый этап премодерн. Премодерн эпоха, когда человек абсолютно верил Богу. жил с богом и осознавал себя частью природы тогда сознание человека и развитие его культуры только начало формироваться несколько тысяч лет человек жил в эпохе домодерна не было никаких наук никакой истории не было ничего что меняется человек жил как бы в вечности Конечно, рационально-прагматическое мышление у человека присутствовало всегда, в том числе и в эпоху премодерна. Однако бог как бы давлел над всем. К середине 17 века человек созрел настолько, что смог отделиться от божественных представлений, и пришла новая эпоха, новая история, как об этом сказано в школьных учебниках. Премодерн достаточно твёрдое тело эта эпоха характеризуется убеждённостью в незыблемости мироустройства это та среда которая организовывает нашу культуру те вещи которые для нас незыблемы священное почитание родителей это традиционное отношение эпохи премодерна потому что в модерне и постмодерне эти отношения стали меняться Премодерн у каждого человека существует везде, где он закрепился в традиционном укладе. Например, для кого-то семейная жизнь является его личным премодерном. Для такого человека характерна забота о домочадцах. Например, когда он уезжает в длительную командировку, он оставляет им на счёте в кошельке достаточно денег, чтобы они не нуждались. Он просит на всякий случай соседей, если его родные уже пожилые люди, время от времени заглядывать к ним и проверять, всё ли в порядке и так далее. В постмодерне же человек просто собирает чемоданы, магнитиком прикрепляет к холодильнику записку: "Буду через 9 месяцев" и исчезает, иногда не оставив денег на содержание детей. Это очень постмодернистский акт. У человека премодерна природного нет проявления воли. Он часть большого творения. Логика премодерна такова: есть понятие судьба, и её никак нельзя изменить. Если с человеком что-то случается, то он ничего не может сделать. Для него всё предопределено. В премодерне судьба человека полностью зависела от его взаимоотношений с Богом. Тогда человек не мог мыслить о себе иначе, как о маленькой крупице огромного большого движения божественных сил и природы. Соответственно, если человек склонен к фатализму, то он находится в своём личном премодерне. Современные люди, которые предельно нравственны, тоже являются неким проявлением премодерна. В премодерне вззревает энергия автора проекта Это весна его сознания. Второе. Второй этап модерн. Декарт заявил: "Сомневайтесь во всём", и это породило науку. Тогда социологию объявили религией нового времени, религией модерна. Считалось, что общество это всё. Стало появляться общественная жизнь, весь набор общественных институтов, возник в эпоху модерна. В то время зародилась человеческая культура, в которой мы живём. Когда мы начинаем что-то культурно, осознанно взращивать в своей жизни, то мы находимся на этапе модерна нашего личного проекта. Модерн характеризуется критической мыслью, причём критике подвергается всё внешнее. И это ключевое изменение, которое произошло с человеком как таковым. Как только появляется сомнение, тут же возникает научный подход. Наука тоже порождение модерна. Объектом сомнения может быть даже то, что я живу хорошо. Иногда можно и в этом засомневаться. В премодерне сомнения нет. То, как я живу, это единственно правильно, так дано мне судьбой. Как только мы засомневались в качестве своей жизни, и перестали воспринимать происходящее тотально, то тут же оказались во втором квадранте модели. В первом квадранте человек элемент бытия, который невозможно познать, а во втором он становится схемой. Внутри я, а снаружи весь остальной мир. Человек понял, от того, какой он, зависит вся его жизнь. В эпоху модерна человек отделился от бога. Это время называют также эпохой Просвещения, когда появились наука, объективное знание, позитивизм. Что вижу, то и существует. Здесь уже человек рассматривался как часть социальной системы. С точки зрения премодерна, человек божественное творение, а с позиции модерна биологическое творение. Во втором квадранте человек начал сомневаться в своём божественном происхождении и, отдавая приоритет внешним объектам, стал искать счастье в материальном. В эпоху модерна люди отсоединились от природы. В модерне стало выделяться человеческое я. Люди в социуме сказали: "Всё зависит от того, какой у меня характер". И вообще всё зависит только от меня. Я сам могу построить отношения и сделать карьеру. И тогда появилась конструкция я и внешний мир. Во времена модерна людьми управляли мундиры, внешние силы. Соответственно, если говорить в целом о втором квадранте, то сюда относятся наши внешние качества, способности, В первом квадранте человеческая суть это религия и природа, а во втором социум. Важно, кто я, какой я, какое место занимаю в обществе. Здесь появляется формулировка: человек равно взаимоотношения, а взаимоотношения зависят от того, какой ты. Заметьте, во втором квадранте человек пока ещё цельный. Третье. Третий этап постмодерн. Постмодерн это осень человечества, стало приходить разочарование. На этом этапе человек обратил критическую мысль на самого себя. Изначально человек неделимый стал разделён. В модерне люди раздробили внешний мир, целым остался только человек. А в постмодерне человек разделился внутри себя на то, что психологи называют субличностями, внутренними частями человека, чертами характера и так далее. Тогда его начинает мучить вопрос: а где же я сам? Постмодерн говорит, что прежний человек это ничто, сумма элементов. Психозом постмодерна Является человек-трансформер, который меняет пол, имя, аватар, все что угодно. В этом смысле такой индивид настолько ничто, что его не существует как такового в первозданной форме. Вся дикость постмодерна в том, что человек низвергает сам себя, а стало быть, и семью, и все традиционные устои. А значит, людьми премодерна он воспринимается с ужасом. Основная характеристика постмодерна — это мега-сомнение. Человек постмодерна сомневается в самом себе до тоски. А достаточно ли я хорош внутри? Хорошо ли я себя веду? А тем ли я в жизни занимаюсь? Может быть, мне что-нибудь в себе изменить? Мышление и сомнение ушли внутрь. принцип критицизма, то, что образует постмодерн. Человек стал сомневаться не в обществе, а в самом себе, то есть критика направлена внутрь. Такое сомнение, усиливаясь, приводит человека в абсолютное ничто, и это является предельной точкой постмодерна. Он не смог привнести ничего конструктивного в человеческую жизнь. Постмодерн Самое тяжёлое унылая часть жизни для человека. Люди ищут, как же дальше жить, и выхода на этом этапе как будто бы нет. Современное общество в целом страдает от тотального нигилизма. К внешнему миру человек относится скептически, ничто не имеет большого значения. Этику соблюдать не обязательно, морали нет, нравственность давно потеряна. И вообще, внешний мир Это ничто. Если в третьем квадранте человек налаживает деятельность внутри себя и коммуникацию снаружи, справляясь с настоящим, то он способен вернуться в рай. Это движение в метамодерн. Четвёртое. Четвёртый этап метамодерн. Метамодерн эпоха, в которой мы все существуем частично, потому что всё хорошее и чудесное в нас то, что мы любим, родом из будущего. Все реализованное и духовное в нас от метамодерна, а остальные части различных наших проектов, субличностей нашего сознания находятся в фазе движения в сторону метамодерна. Это эпоха исчерпывающих результатов мудрости и любви. Четвертый квадрант «Метамодерн» про знаки судьбы, про самореализацию и миссию, про то, проживаю ли я целостную жизнь, наполненную наслаждениями, экстазом и построенную на высших смыслах и ценностях. Метамодерн это ещё и развитие самостоятельности, в том числе духовной. На этом этапе происходит обращение к духовному, укрепляется связь человека с вечностью. Метамодерн Это возвращение домой, когда душа приходит в рай, к универсуму, абсолюту. Дух способен постичь абсолют, не потеряв при этом личного опыта, осознания. Метамодерн всегда существовал в культуре тех людей, которые могли парадоксально решать задачи. Гений парадокса дух. Эта эпоха гениев, В время нашей жизни, когда мы проявляем свою гениальность в том или ином проекте. Например, можно гениально жениться, гениально воспитать ребёнка или гениально построить дом. Наша задача развить в себе гениальность. Эпоха метамодерна способна соединить в себе все противоречия. В ней совмещаются парадоксы. Человек метамодерна И сам большой, и польза его очевидна. Он телесный и при этом духовный. Метамодерн время реализации замысла, когда воплощается мечта. Зима время мудрости, когда все работы на полях закончены. Метамодерн эпоха синтетических знаний, объединения и возвращения в целостность. Для размышления. Первое как оказаться в личном премодерне в мгновении ока. В зависимости от контекста мы всегда находимся в том или ином квадранте этой модели. Скажем, мы находимся в премодерне. Как это определить? Когда мы выходим к реке, сидим на скамеечке на берегу и наблюдаем природу, небо, то нас вдруг захватывает что-то значительно большее. Так наш личный премодерн вдруг наступает сам с собой. Невозможно от него отсоединиться, если мы честны. Когда мы смотрим на небо, видим звёзды и вдруг понимаем, насколько то, что происходит здесь, на земле, мелко и незначительно в масштабах вселенной, и тогда ясно: вот он, примодерн. Второе. А теперь мы оказались в личном модерне. Но как только мы выходим в социум, садимся в автомобиль и мчимся по свободной дороге, то может возникнуть поток мыслей о том, как прекрасно мы сегодня выглядим и как хорошо, что все зависит от нас, и что мы имеем хорошее образование и отличаемся от других. Такой тип мышления, определенный контекстом, то есть внешней средой, выводит нас в другую эпоху, модерн. Она не закончилась в XIX веке, она здесь, сегодня, с каждым из нас, когда мы пребываем в определённом психологическом состоянии. Когда кто-то едет мимо храма, и его вдруг захватывает ощущение святости, то это ощущение из премодерна. При этом важно понимать, что в каждом из нас есть и одно, и другое, и это определяет человека. 3 Премодерн это наше происхождение, которое очень близко к нам. Он начинается вчера. Однако премодерн начинается и минуту назад. Мы только произнесли эту фразу, и она в этом виде уже существует в премодерне. Метамодерн это наше будущее, которое случается не только через 100 лет, но может быть уже через минуту. В этом смысле мы всегда прикасаемся к будущему. Четвёртое. На переходе от третьего к четвёртому квадранту человек говорит: "О, у меня всё хорошо, хочу ещё лучше". Лучшее враг хорошего это в третьем квадранте, а лучше друг хорошего в четвёртом. Хорошему нет предела. Вот в чём девиз эпохи метамодерна. хорошее бесконечно, как вселенная. Как небо, у него нет границ. В метамодерне нет границ. Проблема на уровне метамодерна может быть только одна. Это проблема приложения сил. Чем заниматься, куда деть избыток энергии? Метамодерн это счастливое состояние, когда энергии полно. Но вопрос в том, куда её приложить? Второе. У каждого человека во всех эпохах есть свои имена. О чем пойдет речь в этом разделе? Первое. Гому натуралис. Человек первобытный, природный. Второе. Гому сапиенс. Человек разумный. Третье. Гому индустриаль или гому конфузус. Человек сконфуженный. Четвертое. Гому индустриаль или гому конфузус. Человек сконфуженный. Гомо Беатус. Человек счастливый. Человек метамодерна. Расширенное описание. Первое. Гому натуралис. В первом квадранте гому натуралис. Человек первобытный, естественный. Человек как часть природы. Важно понимать, что на этом этапе развития человек отождествляет себя с телом. Мое тело Есть единственная форма идентификации. В первом квадранте качество жизни измеряется телесностью. Это ярко демонстрируют древнегреческие герои. Могу победить 100 врагов. Ахиллес 100.000, а Гераклу ещё больше. А тем временем кто-то тянет барана. Кстати, в древней Греции эмоций не было. У Гамиля мы не найдём упоминаний о них. Второе. Homo sapiens. Homo sapiens это человек модерна, человек разумный, размышляющий, образованный. Мы привыкли считать его именно таким, а на самом деле это гедонист, который замкнут на самом себе. И когда такой Homo sapiens попадает в индустриальную эпоху третьего квадранта постмодерна, У него возникает серьёзный кризис. Ему хорошо там, где его чтут, где его личность высока и велика. Но на третьем этапе окружающие не поддерживают его разумность. С другой стороны, этот человек похож на Одиссея, который говорит: "Я хитроумный, я отрываюсь от богов". В древней Греции тоже были подобные герои. Одиссей сумел покорить Трою. Это ведь он придумал троянского коня, но потом не смог вернуться домой, пока не покаялся перед богами. В этом смысл гомеровской Одиссеи. Во втором квадранте появляются эмоции, и качество жизни измеряется чувственным миром. Человек говорит, что счастлив, потому что он весёлый и радостный. На этом этапе происходит открытие эмоций. Здесь мы видим человека, получающего удовольствие. Это гомо сапиенс. Он так устроил, что у него всё красиво. Всё, что его окружает, красиво. Он умеет наслаждаться жизнью: вкусно есть, мягко спать или жёстко спать, в зависимости от того, что ему доставляет удовольствие, общаться с приятными ему людьми, бывать в приятных местах, получать от всего удовольствие. и вместе с тем, это разумный человек. Есть такие люди в каждом подъезде. Они всё знают, как надо, объективно, как учит наука. В общем-то, хорошие люди в своём кругу. Но как только появляются люди из первого, третьего квадрантов, они становятся достаточно занудными, скучными, но как будто бы в них нет пустоты. Во втором квадранте всё снаружи Здесь человек цельный, и снаружи его окружают какие-то объекты. Во втором квадранте модели много чувств, а в третьем логические выводы. Третье гомо индустриаль или гомо конфузис. Гомо индустриаль человек индустриальный, способный действовать, превращаясь в некую функцию. Иногда это бывает больно. Ему хочется восстановить свой характер, индивидуализм. Но с другой стороны, персонализм это способность быть с другими людьми, уметь делать что-то уникальное, любопытное, раствориться в труде, в творчестве. И если это происходит, то человек в конце концов приходит к эволюции своего гомо Такой процесс движения от гомо натуралис к гомо беатус эволюция в каждом человеке. Современный человек, гомо конфузус, человек сконфуженный, который внутри с самим собой никак не может разобраться. Кто, какой, что надо, что делать, этику соблюдать или себя как-то выгораживать, быть заметным или нет, быть таким или другим. И какое качество важнее? В третьем квадранте, внутренне разбалансированный, дроблённый человек, поломанный, если хотите, как бы сконфуженный. Он уже начинает себя осмыслять. Справился, не справился, тут уже эмоции не имеют значения, а важно мышление. И нам всем это свойственно. Сколько бы ни ставили на эмоции, нашу разумность у нас не отнимешь. Соответственно, на научной конференции вы больше найдёте людей из третьего квадранта, а если попадёте на фестиваль, больше встретите людей из второго квадранта. В третьем квадранте чудесный результат это состояние, когда человек удовлетворён собой. Он говорит себе: "То, что происходит с моим проектом, меня удовлетворяет. Этого достаточно". Заметим, удовлетворён Это ещё не счастлив. Четвёртое. Гомо беатус. Человек метамодерна, гомо беатус, человек счастливый. Нельзя быть счастливым человеком, избегая социальной действительности. Важно построить мирское бытие как некоторое обязательство перед средой, из которой мы вышли, из семей, из своих кварталов и районов, из того народа, в котором родились. Когда человек отдал социуму должное, он имеет моральное и нравственное право заниматься реализацией своей внутренней сути. Человек метамодерна чистый, он на базе своего идеального мирского бытия строит своё идеальное небесное. Результатом адаптации и в целом нашего бытия может быть только одно положительный результат. безоговорочное состояние счастья. Метамодерн — способность соединять противоречия. Гомо-беатус включает в себя все — и внутреннюю жизнь, и внешнюю, сочетание контекста и содержания. Одна из задач модели квадрат метамодерна — построить свой внутренний мир, сочетать его с внешним, согласовать внутреннее и внешнее, создать себя. Пока человек не будет счастлив, он не возьмёт на себя ответственность за какую-либо деятельность. Что бы ни не творил несчастный человек, он всё равно плодит несчастье. А человек метамодерна тот, кто обрёл счастье и через него начинает строить свой мир. Это тот, кто везде свой. Он имеет контакт с вечностью и бесконечностью. Для размышления. Важно понимать, на каком из этапов находится тот или иной проект. Первое. Первый квадрант отношение с миром в целом. Например, рассмотрим проект найти свою половинку. Часто люди говорят, что им хочется встретить любимого и единственного человека на всю жизнь, но им почему-то в этом не везёт. когда кто-то произносит подобное, то скорее всего это свидетельствует о том, что у него что-то не так в премодерне, в базовой части, в отношениях с миром в целом. Тут ещё нет разговора об отношениях с конкретными людьми и с самим собой. Это вопрос отношений с миром в целом. Принятие или непринятие себя, целый комплекс проблем, связанных с отношением к происходящему вокруг. Как мы помним, это вопросы первого квадранта. Когда не удаётся никого встретить, то зачастую это проблема типа: я не верю, что мир счастливый. Я не верю, что Вселенная благодатная. Значит, для реализации этого проекта необходимо прежде всего посмотреть в этом направлении. Если есть проблемы с миром, нужно идти в спортзал. восстанавливать свою биологическую сущность. То же самое говорят про бизнес или науку или или предпринимательство. Мне не суждено. Конечно, ты можешь, а мне не суждено. И здесь опять речь идёт о судьбе. Как ни странно, этот вопрос можно налаживать в фитнес-зале, в том числе через физическую активность. Тело имеет очень большое значение. не только из-за привлекательности, а из-за того, что оно вырабатывает огромное количество энергии. Оно становится красивым не потому, что упражняется с гири или на велотренажёре. Тело становится красивым потому, что вырабатывает очень много базовой энергии, из которой формируется что-то ещё, другие чувства. Второе. Второй квадрант. Подростковая неудовлетворенность другим человекам. Бывает такое состояние жизни семьи. Эмоции куда-то пропали или они совсем не те. Мы ругаемся, обижаемся, ссоримся. И мы понимаем, что это отношение между человеком и человеком. Внутри характер. И отношение с другим человеком. Проявленность человека в мире. Неудовлетворенность другим. Что такое отношение? дурные эмоции это неудовлетворённость другим, подростковая на самом деле ситуация второго квадранта. И мы понимаем, что нужно работать с восстановлением человека неделимого и его внешнего мира. А другой раз человек говорит: "Всё в моей жизни хорошо, но смыслы потеряны, жить стало как-то скучно, не могу себя найти". Тоска Вот бы чем-то заняться, вот бы меня кто-то куда-то увлёк, но не получается. Это такое циничное отношение. И тогда это вопрос внутреннего содержания. Всё снаружи хорошо, работа, достаток, и тот человек, которого я любила прежде. Только теперь его как будто бы не люблю, потому что в себе запуталась. А правильная ли я, а хорошо ли я живу? Что бы придумать такое, чтобы внутри хоть что-то шевельнулось? Это тоска по эмоциям, и мы говорим, «О, это вопрос внутренний, надо внутри решать, сочетать между собой какие-то внутренние силы, внутренние качества». Важный парадокс. Во втором квадранте работаем вроде бы с неделимым, с внешним миром, но тут важен характер. А в третьем работаем с внутренним миром, но очень важен результат. Третье. Задание для самостоятельной работы. Пример вопросов из премодерна. Премодерну свойственен анимизм, атлантинского анима, дух, душа. Поскольку каждый предмет имел душу, и весь мир для человека был одухотворённым. Люди говорили: у этого камня есть душа. Пойду, посоветуюсь с ручьём. Это было общение с миром, как с живой душой, с разными голосами единой души мира. Для нас это прекрасный способ работы с проектом, когда мы можем метафорически говоря, посмотреть на мир его глазами, из второй позиции восприятия. Например, Что мог бы сказать мой проект, если бы он умел говорить? Владелец машины мог бы спросить, что от него ждёт его автомобиль. И это будет вопрос из области премодерна, предполагающий, что такое возможно разговаривать с автомобилем. Кстати, профессиональные водители чувствуют свой автомобиль как продолжение себя и зачастую непроизвольно разговаривают с ним как с другом. Таким образом, Мы изучаем свой проект с точки зрения того времени, когда человек верил, доверял природе и жил духовной жизнью. Задание для самостоятельной работы. Самостоятельную работу желательно проводить в письменной форме. Итак, ваша задача придумать и записать вопросы для своего проекта из разных эпох-квадрантов. Ответы на них Значительно продвинут ваш проект к реализации. Первое вопросы из премодерна в контексте вашего проекта. Второе вопросы из модерна в контексте вашего проекта. Третье вопросы из постмодерна в контексте вашего проекта. Четвёртое вопросы из метамодерна в контексте вашего проекта. Придумайте и запишите свои сильные вопросы из разных эпох квадрантов: премодерн, модерн, постмодерн, метамодерн, которые продвинут ваш проект к реализации. А теперь предлагаем вашему вниманию задание повышенной сложности. Первое: посмотрите на ваш проект с метапозиции метамодерна. Первое Список плюсов и минусов вашего проекта. Второе. Найдите минусы в плюсах проекта. Третье. Найдите плюсы в минусах вашего проекта. Четвёртое. Подведите итоги анализа теневой и светлой частей проекта. Пятое. Какую максимальную пользу может нести ваш проект для других людей? Второе. 4 позиции восприятия вашего проекта. Необходимо посмотреть на свой проект с четырёх позиций восприятия по предоставленному образцу. Третье. Вопросы из разных эпох. Составьте вопросы из разных эпох на основании изученного материала и запишите их. Для размышления. Интеллект существует не для того, чтобы заниматься самокопанием. Основная задача для интеллекта как я могу принести пользу людям. Вот где проверяется интеллектуальная деятельность. То, что я делаю, полезно или бесполезно. Иногда люди думают, что они что-то делают, а они просто вызывают интерес.